Глава девятая. Мы прибыли на станцию Светлогоровая рано утром. Хор озевал и спотыкался всю дорогу. Дессор шёл молча слегка позади. Он так и не заговорил со мной. А я думала о том, как представить демона родителям. Что можно подумать. Сначала я подумала, что можно сказать, будто это мой преподаватель. Но потом решила, что это будет слишком. Подумают ещё, что мы пара. Ещё был вариант сказать, что это брат моей одногруппницы. Просила показать ему редкие достопримечательности, так как он приезжий. Но этот вариант мне сразу показался глупым. А почему именно я показываю ему окрестности? И опять решат, будто мы пара. Вздохнув, я решила положиться на волю случая. Лишь бы только Дессер не открывал рот зря. «Ниса!» — подал голос Хор. «Все в порядке? Ты сама не своя». «И я думаю, как быть? Сказать маме правду об отчислении «М-м-м!» — протянул Хор. «Смотри сама, но я бы повременил. Она у тебя ранимая, все близко к сердцу воспринимает». «А как быть с демоном?» Я мельком глянула назад. Десса шел угрюмо и смотрел себе под ноги. «Как мне его представить?» «Скажи, что просто друг. Так и сказать?» Удивилась я. «Не поверят». Хор завилял хвостом. «А тебе какая разница? Главное, чтобы с расспросами не лезли». Я панур опустила голову. «Ты прав». «Просто мне не по себе». «Понимаю. На тебя охотится вся нечисть, какая только есть. Даже у меня лапы дрожат, как подумаю об этом». Я с благодарностью взглянула на хора. «Спасибо, что не бросаешь меня». Пес прикрыл глаза и проговорил. «Какой я был бы друг, если бы бросил? Не думай об этом. Пока ты в переделке, я буду помогать». Я усмехнулась. «Да, хор был очень самоотверженным. И почему у нас ничего не вышло?» Но додумать я эту мысль не успела. Впереди показалась моя деревня. Вот и всё. Пришли. Я стояла на пригорке, и мне было хорошо видно всё поселение как на ладони. Примерно сотни домов. Все красивые и ухоженные. Ровные улочки. Здесь прошло моё детство. «Чего встали?» Пробурчал Десер, поравнявшись с нами. Он окинул взглядом деревню и фыркнул. «Ну и захолустье. Я. я обиделась. Это вовсе не захолустье. Наша деревня очень даже популярна. На карте империи отмечено. Знаешь, сколько паломников идут к старой церкви, чтобы просить благословения? Да мне как-то по боку. Грубиян, проговорила я мрачно. Было лучше, когда ты молчал. Дессер усмехнулся. Отдых кончился. Пошли, Курчавый, чего зря стоять доглядеть. Я не Курчавый, возмутился пёс. Ниса, когда ты его приструнишь? Хамид, почем зря. Я пожала плечами и махнула рукой. Мол, без толку. Если Десер слушает меня, то только когда я выхожу из себя и правда злюсь. Я пошла дальше, и хор пошел следом за мной. Ровные улочки, аккуратные заборчики, все дощечки выкрашены как на подбор. Клумбы любовно украшены самодельными фигурками зверей. Я вздохнула. Помню, как в детстве эти фигурки то и дело вырывались моими шаловливыми руками. Домики стройные, стоят один к одному. Всё так мило и по-домашнему. Как же я раньше не ценила этот покой? Почему так презирала тихую жизнь? Меня начали узнавать и махать руками. Здороваться. Я краснее махала рукой, отвечала и старалась не задерживаться. Мой дом был на Ивовой улице. Видимо, название прижилось из-за старого дерева ивы, которое спелеть рука не поднялась. Говорят, она росла здесь, когда и поселения в помине не было. И рядом со старой Ивой был мой двор. Всё так же, как и тогда, когда я в гневе вылетела из ворот своего дома. Белый невысокий заборчик, который недавно подкрашивали. По грубым и размашистым мазкам можно было понять, что это моя сестра старалась. Тут же около забора когда-то росли мамины тюльпаны. Старая Ива любовно клонила ко мне свои голые длинные ветви. «Как же я соскучилась!» Мы подошли к заборчику, но я даже зайти не успела. «Ниса!» Я удивлённо обернулась. Я свонеслась ко мне с другой стороны улицы. Её длинные косищи болтались по сторонам. щеки раскраснелись, платье она схватила за подол и задрала до колен, чтобы было удобнее бежать. Сестра с шумом влетела в мои объятия и сразу разревелась. «Нисочка, я соскучилась!» Почему так долго не ехала? Язва слез меня. Полузадушно проговорила я. Язва была крупнее меня, не намного но все же. Ручки у нее были тяжелые. Тем не менее она оставалась самой красивой и завидной невестой на деревне. Сколько себя помню, она вечно гуляла в компании мальчишек, которые готовы были услужить ей чем угодно. Сестра, наконец, оторвалась от обнимания и только сейчас вопросительно глянула на Дессера. Её взгляд обошёл демона с ног до головы. «Так, надо сразу расставить приоритеты, а то знаю я Ясву. Знакомься, это Дэй, он мой друг». Я обернулась посмотреть на демона. Стоит, ручки сложены на груди, поза самая, что ни на есть живописная, волосы треплет лёгкий ветерок. а на физиономии — чарующая улыбка. Он подбегнул Ясве. «Приветик!» Я закатила глаза и фыркнула. Зато Ясва чуть не запищала от восторга. «Ой, здравствуйте! Меня Ясва звать! Я сестра Нисы!» «Я слеплен, леди!» Десс галантно поклонился и поцеловал ручку сестры. Я шумно выдохнула. Ясва покраснела, глаза заблестели, губки бантиком сложила. Но все. «Сам напросился. Теперь она тебе прохода не даст». Хор тихо заскулил у моих ног. Я пожала плечами. Собакам разговаривать не положено, уж прости. Но я сволюбила животных, и в следующее мгновение она затискала хора, пока тот не начал вырываться. И как раз тогда... Низко! Я повернулась к дому. Ну так и есть. Мама меня увидела в окно и выбежала на порог. Я помахала ей рукой. «Ой, отец! Низа приехала!» Мама резво бросилась к калитки, а она постарела. Седины прибавилось в каштановых волосах, да и морщин тоже. Но улыбалась мама всё так же. Я с удовольствием утонула в её тёплых руках, когда она меня обняла. Вдохнув такой родной запах, я даже чуть не заплакала. Вот и дома, мама рядом, и всё хорошо. Мама отстранилась и сама вытерла набежавшие слёзы. «Ой, худосочная какая! Не ешь, пойди! Ничего в своём институте! А дома не готовишь? Ниса, ты так себе здоровье угробишь!» «Мам, всё нормально!» Я улыбнулась. «Ем нормальный даже каждый день». «Врёшь ведь!» — усмехнулась мама. Я свыйди в дом, накрой на стол!» Но моя сестра уже вовсю вороковалась с демоном. И он даже улыбался ей. «Что это? Я ревную?» «Ясва!» — гаркнула мама. Моя сестра отскочила от Дессера и умчалась в дом. И тут мама обратила внимание на Земина. «Ой, Ниса, кто это с тобой приехал?» «Ну вот, что сказать?» «Мама не Ясва. Она не поверит, что Дессер мне просто друг. И приехал погостить. Бред какой-то. Пока я так лихорадочно рассуждала, Десс подошел к моей маме и, поклонившись, представился. «Добрый день, госпожа. Меня зовут Дей. «Ой!» — мама раскраснелась. «Да какая я уж госпожа! Меня и Салли звать». «Леди Салли?» — кивнул демон. «Я приехал знакомиться с родителями моей невесты». Сумка выпала из моих рук на землю, и хорошо, что хор стоял сзади, не дал мне упасть. Ноги у меня подкосились сразу. Я же просила молчать. Мама поражённо сложила руки на груди. да неужто счастье то какое я поражен открыла рот но мама и правда улыбалась и светилась от счастья ну вот и наша ниочка счастья обрела попытаюсь оправдать ваше доверие улыбнулся Дессер, гадёныш. демон мельком глянул на меня и подмигнул вот же прихвост убью сама и искать никого для этого не буду прямо так топором и в лоб да что ж мы на пороге то стоим сполошилась мама «Заходите!» «Ой, как отец обрадуется!» Я кисло улыбнулась. «Ага, папа обрадуется!» Хор семенил за мной следом и остался сидеть в прихожей, пока мама не позвала его на кухню, не дала миску похлёбки. Но за столом было тихо. Я начала нервничать. Мама, будто бы не замечая такой гнетущей тишины, спокойно пила чай. Я свостроила глазки десеру. Я сидела рядом с демоном, опустив голову, чтобы никто не видел, как у меня щеки горят. Зачинщики тишины сидели друг напротив друга и играли в суровой гляделке. «Демоны — мой папа. Угадайте, кто кому наваляет. И пусть Дессерадский полководец и еще кто-то там. Нет никого страшнее моего отца в полосатых трусах и с топором в руках. А если он еще и пьяный, у демона не было ни единого шанса». Но пока они просто сверлили друг друга взглядом. Папа у меня вообще был человеком суровым. Он носил пышные усы и имел внушительную лысину, что создавало некий колоритный образ. Брови у моего папы были пышные, так что когда они нависали над глазами, становилось и правда страшно. А если у папы еще и кончик носа опускался, то все, дело плохо. Его глаза сверлили демона вот уже минут пятнадцать, а потом он молча. Подвинул Дессеру рюмку с крепкой настойкой. «Пей». Это были первые слова папы с тех пор, как он увидел меня и демона. Дессера прокинул рюмку залпом и даже не занюхал. Я даже поморщилась. Настойка у отца такая, что и демону глаза выжжет. Папа уважительно повел подбородком и сам выпил махом рюмку. Тоже не занюхал. Я облегченно выдохнула. «Ну, сегодня обойдется без кровопролития». Мама, как бы понимая, что сейчас начнётся не бабий разговор, встала из-за стола и убрала грязную посуду. Я тоже встала и помогла. Потом мать цыкнула на ясву и та нехотя поднялась из-за стола. Хор так тихо ушёл вслед за нами. «Ну, рассказывай!» Нетерпеливо начала сестра, когда мы вышли на крыльцо и сели на лавочку. «Где ты его нашла?» «Кого?» Непонимающе протянула я. дэя я а, -а, -а. протянула я. «Да нигде он сам меня нашёл». «У вас всё серьёзно?» — мрачно спросила я, сложив руки на груди. «Только говори честно». Я вздохнула, а мама дала сестре внушительный подзатыльник. «Ты бы рот закрыла, язык как помело. Сказано же тебе было, что жених он не её». И тут мама покраснела. «Ну и правда хорош. Красавца отхватила Ниса». Я вздохнула. «Да мы друзья просто общаемся». Он мне не жених, вот еще. Ясва радостно захлопала в ладоши, но мама сурово глянула на нее. — Угомонись, все бы тебе парней сманивать. Вон их сколько тут вечерами околачивается, любого выбирай. — Да ну! Ясва повела плечиком. — На что они мне? Деревенские все, дурни. Им бы только стихи читать да поцеловать. Все, адей! Ясва снова мечтательно вздохнула. Мама махнула рукой, и я, понимающе кивнула. Это уже не лечится. Ясва всегда была очень ветреной. «И правильно, Ниса», — сказала вдруг мама. «Сначала узнать друг друга надо, а потом уже и свадебку». «Мама!» Я даже голос повысила. «Какая свадебка? Ты меня вообще слышишь?» «Слышу, конечно», — кивнула она. «Я же и говорю, узнать друг друга, чтобы потом реже ссориться. И свадебку, а потом уже и детишки». Я закатила глаза. Теперь понятно, в кого Ясва такая упертая. Так где встретились?» Не унималась Ясва. «Он такой важный, одет как лорд. И манера у него». В городе и познакомились. Задумчиво проговорила я, гладя хора за ухом. «Ничего особенного. Он попросил ему местные красоты показать. Вот показываю». Мама одобрительно кивнула. «Ты только не спугни его. Таких мужиков надо хватать сразу, пока тепленькие». Уж я-то знаю, как оно надо правильно сделать. «Мама!» — покраснела я. «Ну ладно, Ясва, но ты-то о чём думаешь?» «Да как о чём?» — удивилась мама. «О будущем твоём думаю. Не переживай, в одной комнате постелим вам, Ясва пусть на диване поспит ночь». «Почему?» — обиженно протянула сестра. «Потому что надо!» — с нажимом сказала мама, хлопая себя по коленкам. «Ты слюнь-то подбери! Не твой-то парень! Сама ещё девчонка сопливая, всё туда же!» Язва надулась и отвернулась от нас. Я уже не стревала в мамины рассуждения. Меня она сейчас слушать не будет. Я встала на ноги, и мама вдруг замолчала. «Пойду пройдусь», — улыбаясь, сказала я. «Перед сном хочу погулять. Да посмотрю на деревню. Вы там за... Дэйм приглядите, а то папа его напоит». Не переживай. С готовностью сказала Ясва. «Я пригляжу». «Иди, погуляй», — кивнула мама. Я улыбнулась и направилась к калитке, позвав с собой Хора. Едва мы вышли за забор и обошли старую Иву, как Хор сказал. «Да, семейство у тебя весёлое». «И не говори. Хорошо, я тебя ознакомиться с родителями не повезла. Тебя бы то же самое ждало». Хор фыркнул. «Я бы и не был против». Я удивлённо скосила на него взгляд. Но пёс шёл рядом и был весьма серьёзен. Я вздохнула. Лучше эту тему не поднимать. Хор и я были когда-то вместе, но ничего не получилось. Зачем бередить эти раны? Быть друзьями тоже дорого стоит. Так что... Не бери в голову, снова сказал Хор. Я всё понимаю. Тогда тебе будет труднее вдвойне мне помогать. Усмехнулась я. Хор завилял хвостом. Мы обошли деревню кругом. Возвращаясь, я с другого конца улицы слышала пьяные вопли и песни. Тяжело вздохнув, я кинулась к своему дому. Только не это. Я же просила маму приглядеть за Десером. Чем они там занимаются? Ну, могла бы и догадаться. Едва я забежала в дом, как сразу уловила по звукам песни, что поют не только демон да мой папа, но и я с вас, мамой. Немыслимо. Хор печально вздохнул. И глянул на меня. «Поможешь?» «Куда я денусь?» Усмехнулся пёс. «Пошли!» Я печально усмехнулась и вошла в дом.